Она появилась как принцесса, по мнению Линнет. Именно это определение подходило к ее путешествию. Линнет была полна предчувствий. Водное такси прибыло точно в назначенное время к подъезду ее роскошного отеля, выходящему на Большой канал. И теперь уже находясь в нем, она с изумлением разглядывала проплывавшие мимо церкви и дворцы Венеции. Вода пенилась от огромного количества самых разных судов. Тут были и вапоретти, лодки такси, обычный транспорт венецианцев, спешащих по своим делам, и гондолы с туристами, искусно управляемые гондольерами, и баржи, развозящие овощи по рынкам. В кафе под яркими тентами, за столиками у самой воды, хорошо одетые люди пили кофе. Все было именно так, как она себе это представляла по многочисленным фильмам. Ее беспокойство, временно приглушенное очарованием открывавшихся видов, вернулось к ней, когда такси свернуло с главного канала на более тихий, по обеим сторонам которого, сомкнувшись, возвышались дома. Тут даже рябь на воде оказалась слабее. Такси остановилось у частной пристани, откуда небольшая мраморная лестница поднималась к великолепной двери темного дерева, покрытой инкрустацией из латуни и серебра. Дыхание линнад участилось, когда она сходила на пристань, прилагая все усилия, чтобы совершить переход из раскачивающейся лодки на твердую землю так грациозно, как это только было возможно. Ей ничего не нужно было платить обо всем этом, так же, как и о ее перелете и отеле уже позаботились. Двери открылись перед ней, как по мановению волшебной палочки, и она едва успела взглянуть на темно-розовые стены и высокие окна, обрамленные арочным бордюром из белого кирпича, прежде чем последовать за важно улыбающимся слугой в роскошный холл с мраморным полом. Итак, она здесь, в логовище льва. Вскоре ей придется взглянуть в лицо этому чудовищу. Ей каким-то образом удавалось сохранять внешнее спокойствие, скрывать бурлившую в ней ненависть к Максимилиано Ди Анджели, богатому, развратному прожигателю жизни, который разрушил жизнь Джоанны. Милая Джоанна, Умер детства Линнет, превратившаяся в бледную тень, истерзанная бесчеловечным обращением этого человека и так глупо погибшая, не достигнув и 30 лет, в ужасающей автомобильной катастрофе. Это была его вина, этого человека, которого она сейчас увидит впервые, но уже давно люто ненавидит. Все, что ему следовало делать, женившись на Джоанни, — это любить ее, что не было трудно. Она была забавная и остроумна, а, кроме того, красива. Линнет сглотнула комок, ставший в горле от злости. Он не должен догадаться о ее неприязни к нему. В противном случае она никогда не узнает правды о том, что же случилось. Она будет просто девушкой, которая обратилась за работой. Девушкой, которая ничего о нем не знает, кроме того, что ему нужен человек, говорящий по-английски, который помогал бы заботиться о его маленькой дочери. Сеньорина Слуга провел ее через холл, в такую же величественную гостиную, где красочные восточные ковры частично закрывали мрамор пола. Под потолком висели богато украшенные люстры, достойные кисти Тьеппало. А на стене, напротив, висел, она была почти уверена в этом, оригинал Каналетто. Такое окружение внушало благоговейный страх, но Линнат постаралась справиться со своим волнением. Оставшись одна, она грациозно опустилась на стул, обитый дамастом, который выглядел музейным экспонатом, но оказался удивительно удобным. Она заметила свое отражение в зеркале с позолоченной рамой, висевшем на противоположной стене, и была испугана контрастом окружающей роскоши с увиденным. Из зеркала на нее смотрела худенькая, как призрак, девушка с тонкой талией и длинными ногами, с массой прямых светлых волос, рассыпавшихся по плечам, и с огромными глазами на бледном лице. Каждому ясно, что она чужая здесь, среди этого великолепия. Ее охватило желание вскочить и убежать. Но внезапно появившееся опасение, что дверь заперта, остановило ее, И одновременно наполнила паническим страхом перед тем, что она стала пленницей в этом доме. Вдруг послышался самый обычный детский голос, высокий и тонкий, напомнивший школьные игры прошлого, что отрезвило ее. Сапожник, портной солдат, моряк. Голос стих, а через минуты опять подхватил Сапожник, портной. Линнет взглянула в направлении, откуда доносился голос, и увидела то, чего не заметила раньше. В дальнем конце просторной комнаты стеклянные двери были открыты в маленький садик, вымощенный камнем, с искрящимся фонтаном, зелеными деревьями и катками с великолепными цветами. Там в одиночестве играла маленькая девочка, занятая собой... Она прыгала через скакалку, нараспев, читая стихи, знакомые многим поколениям английских детей. От волнения у Линнетт участился пульс. Это должно быть дочь Джоанны, Кэсси. Она, конечно, не должна, но любопытство одержало верх, и мягкими неслышными шагами Линнетт пересекла комнату. «Сапожник портной!» Девочка не старше пяти лет замолчала. Ее лицо выражало сосредоточенность. Коротко остриженные волосы были темно-коричневые, но изящный прямой носик придавал столько сходства ее личику с лицом Джоанны, что Лина стиснула руки, захваченные смешанным чувством грусти и радости. Ее движение не ускользнула от ребенка. Девочка обернулась и посмотрела на нее с бесстрашием невинности. На нежных детских губах появилась безмятежная улыбка Джоанны. — Привет! Как тебя зовут? — живо спросила она по-итальянски. — Меня зовут Линнет. Машинально ответила Линнет по-английски, и улыбка ребенка стала шире. Коноплянка, как птицу? Переспросила девочка. Смешное имя, но мне оно нравится. Меня зовут Кэсси. Это сокращенно от Косима. Лина улыбнулась. Может быть, она не получит здесь работу. И эти несколько минут будут единственными, проведенными с ребенком Джоанны. Стараясь держать слезы, Линна сказала: Знаешь, «Я тоже играла в эту игру, когда была маленькая!» Кэсси нахмурилась. «Я забыла слова», — призналась она. «Я знаю их», — успокоила ее Линнет. «Сапожник, портной, солдат, моряк, богач, бедняк, нищий, вор». Удовлетворенно хихикнув, Кэсси взяла скакалку и начала прыгать. «А ты можешь вместе со мной?» — воскликнула она. Линнет забыла о возрасте, и через секунду они уже прыгали вместе. Немного не Влад из-за разницы в росте, и обе смеялись. Медленные размеренные аплодисменты застали их врасплох. Неловко остановившись, Линнет запуталась в скакалке, а Кэсси, все еще хихикая, упала на нее. «Папа, Линнет умеет очень хорошо прыгать, но она...» Слишком высокая для меня. Мужчина небрежно опирался о дверной косяк. Он был очень высоким, по меньшей мере шесть футов три дюйма, но ни в коем случае не долговязым, потому что его рост гармонировал с шириной плеч и груди. Длинный элегантный пиджак темного костюма был распахнут, и под ним угадывались крепкие мускулы темные волосы были зачесаны назад, рот кривился в снисходительной усмешке. Его глаза были ослепительно-голубыми, и Линнет была уверена, что их ленивое выражение обманчиво. — Брависсимо, мисс Хелси! Вы ведь мисс Хелси, я полагаю! Глубокий бархатный голос отнюдь не успокоил ее. Она успела поймать его пристальный взгляд. Она готова была отдержать пари, что за располагающей внешностью скрывается непреклонный, безжалостный человек. Он должен быть таким. Человек, которого ее воображение рисовало негодяем. И вот она здесь. Ее застали за каким-то глупым занятием. Она ведет себя как школьница. Лицо раскраснелось. Волосы растрепались. Линнет осторожно высвободила ноги из скакалки и нервным движением откинула назад выпившуюся белокурую прядь. «Я Макс Ди Анджели, просто сказал он, не давая ей возможности заговорить. Он не предложил ей руки, но жестом указал, что следует вернуться в комнату, и Линнет почувствовала, что перешла дозволенные до границы. Пройдем в гостиную? — Я тоже, папа, — запищала Кэсси. Он присел на корточки, положив руки на маленькие плечи. — Нет, малышка, я должен поговорить с мисс Хелси наедине. — Ты пойди сейчас к тете Дине, а я скоро приду к тебе. Кэсси повиновалась, хотя и неохотно. Даже дочь не спорит с этим человеком мрачно отметила Линнет. «Честно говоря, она не заметила в ребенке никакого страха. Но ведь даже отпетые преступники бывают любимы своими детьми», — сказала она себе. «Так что это еще ничего не значит». Она снова уселась на тот же стул, но теперь напротив нее оказался он. Вытянув и скрестив свои длинные ноги, опустив руки на подлокотники, Он, казалось, полностью расслабился, но, как кошка, всегда готовая вскочить при необходимости. Хищник. «Выявились, чтобы насладиться компанией детей и их играми», — сказал он, мягко растягивая слова, и румянец Линнад стал ярче. «Похоже, он намекал, что она инфантильна». И, конечно же, он не примет на работу человека, которого не считает достаточно ответственным. «Я вообще люблю компанию детей. А дети тоже люди!» — спокойно отразила она удар. В его голубых глазах почти неприметно вспыхнуло удивление. «Да», — сказал он. Это был полувопрос, полуутверждение. Облизнула губы. Внезапно ее одолели сомнения относительно правильности порыва, который заставил ее искать здесь работу. Это казалось не только того, хотела ли она работать на этого человека и жить в его доме, но и стоило ли осмеливаться это делать. Он пугал ее, и она была убеждена, что он видит ее насквозь. Если даже Джоанна, которая умела прекрасно обращаться с любым мужчиной, была уничтожена им, какие надежды могут быть у нее? Джоанна была влюблена. — А ты нет, — напомнила она себе. — Но, тем не менее, я люблю детей, — добавила она, — но я никогда не работала с ними. Я не ни няня, не сиделка, не учительница и вообще не специалист. Так откровенно? Пробормотал он, внезапно переменив свое положение, закинул ногу на ногу и слегка наклонился к ней. Можно подумать, что вы убеждаете не нанять вас на работу, а уволить. Интересно, что же вас побуждает к этому? Вам не понравилась Венеция? Может быть, мой дом? Или моя дочь? А может быть, я сам? Он не сводил с нее глаз цвета лазури, задумчивых и ленивых. Почему это должно волновать его? Он богат и бесспорно интересен, и Линет была уверена, что женщины бегает за ним толпами. «Ничего подобного», — быстро возразила она. Венеция потрясающая, ваш дом великолепен, а дочь очаровательна. И я едва знаю вас, сеньор, но было бы глупо с моей стороны выдавать себя за того, кем я не являюсь. Глупо, но не это важно. Я уже нанял учителей музыки, танцев и так далее. Моя дочь окружена людьми, которые заботятся о ней. Но все они говорят в основном по-итальянски. А я ищу человека, друга, который говорил бы с ней по-английски. Ее мать, она была англичанкой, внезапно скончалась, а я не хочу, чтобы Косима забыла язык. От его простого упоминания о смерти жены, от замечания, что для ребенка является большой потерей невозможность разговаривать на родном языке, У перехватила дыхание. Неудивительно, что Джоанна курила и пила больше, чем ей следовало бы. «Я ничего не значу для Макса», — заявляла она с пугающей злостью. «Ему все равно, что я, что другая». Очевидно, он уже давно перестал обращать на нее внимание, и она терпела его равнодушие только ради Кэсси, пока, наконец, даже это звено не разорвалось. Он все еще настойчиво ее разглядывал, и Линот решила, что пора и ей что-нибудь сказать. — Вы сами очень хорошо говорите по-английски, сеньор, — сказала она. — Я не думаю, что Кэсси нуждается еще в какой-либо помощи. Он признал этот факт, Без ложной скромности. Большую часть времени я отсутствую, заметил он, а для ребенка необходима непрерывность языкового общения. Вот и обеспечь непрерывность, хотелось ей отпарировать. Оставайся с Кэсси, раз ты не сделал этого для ее матери. Брось развлечения, лыжи, серфинг, приемы и женщин, по крайней мере, пока Кэсси не подрастет. Но она не могла сказать этого. «Я понимаю. Это все, что она могла ответить, натянуто и с намеком на упрек, что вызвало новый всплеск изумления в его глазах». «Да? Я удивлен». Он поднялся, пересек комнату, затем обернулся, глядя на нее, как прокурор на перекрестном допросе. «Объяснение?» — внезапно сказал он. — Почему вы здесь? Или спросим по-другому. Что бы вы делали, если бы вас не было здесь? Улиннет опять перехватило дыхание. На этот раз от его проницательности. Он, может быть, и прожигатель жизни. Но в его красивой голове, несомненно, работает острый ум. — Я была бы здесь же, в Италии. «Научилась бы у маэстро Донетти!» — ответила она абсолютно правдиво. Его брови поползли вверх. «Знаменитый учитель пения? Так вы певица?» Она кивнула. «Да, по крайней мере, стараюсь ею стать. Я была больна. Мне пришлось сделать операцию на голосовых связках, и теперь год совсем нельзя петь». Она говорила отрывисто, без тени сентиментальности, не желая обнаруживать боль, которую вызывали у нее эти воспоминания, и не желая жалости этого человека. «Мои соболезнования, сеньора!» Его слова казались искренними, но могли быть и простым проявлением вежливости. «Итак, вы решили, что если вам пока нельзя петь, «По крайней мере, вы можете пожить в Италии?» Лина встрепенулась. «Да, это так. Но она не сознавала того, пока вчера не вышла из самолета под золотое итальянское солнце, пока не услышала вокруг музыку итальянского языка, пока не увидела голубей, кружащих над собором Сан-Марко, не услышала мелодично перекликающихся гондольеров» не увидела из окна отеля закат солнца над лагуной. Только тогда она поняла, как музыка Верди, Пучини и Даницети, которые она так любила, была связана с воздухом и природой этой восхитительной страны. Италия создана для оперы. Она пела в крови великих композиторов, и частичка этого живет в Линнад. Я... Полагаю, сказала она, на мгновение забыв, как ненавидит Макса Дианджели и думая о том, что странно, но он будто бы понимает, о чем она думает. Глядя на него, она испугалась, что он почувствует ее сомнение, и тогда ей придется распрощаться со всем этим. Она вспомнила Кэсси и ей стало грустно. Неважно, что она думает об отце. Она могла бы полюбить этого ребенка. Он продолжал изучать ее, задумчиво, не показывая эмоций. Тем не менее, Линнет почувствовала его неудовлетворенность. — Вы очень молоды, — сказал он пренебрежительно. — Кроме того, боюсь, что вы плохо знаете итальянский, а в моем доме все говорят на этом языке, что неудивительно. Линнат почувствовала нарастающее раздражение и внезапно ее перестало волновать, одобряет ее этот человек или нет. Он, видимо, не намерен предлагать ей работу. Она уйдет отсюда и никогда его больше не увидит. «Очень скоро мне исполнится двадцать два, и тут уж я ничего не могу исправить, даже если бы и хотела», — сказала она Колко. «Я понимаю немного по-итальянски. Большая часть оперных либретто написана на этом языке, и у меня займет немного времени, чтобы научиться говорить на нем. Тем не менее, я вижу, что не подхожу вам, поэтому я не хочу отнимать у вас время, да и у себя тоже». При последних словах она встала. Но она не успела сделать и шага. Как он оказался рядом, и легко дотронулся до ее руки, его пальцы лишь коснулись ее кожи. Она не почувствовала ни ужаса, ни отвращения, но прежде чем она смогла осознать, почему его прикосновение ей не неприятно, он убрал руку. — Сядьте, мисс Хелси. — Пожалуйста, — сказал он спокойно. Она постояла... Еще с полминуты, молча сопротивляясь, он не двигался, просто указывал ей на стул, и Линет сдалась. Она села, ею овладело чувство обреченности. — Так-то лучше, — ободряюще сказал он. — Мы, итальянцы, ценим темперамент, но, пожалуйста, не пытайтесь переиграть нас в нашей же игре. Уголки его губ слегка тронула улыбка, и Линна должна была признать, что он очень привлекателен. Это так, и нет смысла отрицать этот факт. Он обладал очарованием, которое использовал как оружие, и она начинала понимать, почему женщины легко становятся жертвами этого очарования. Хорошо, что она была предупреждена. «Я умею играть только с детьми, сеньор», — сказала она. «Я видела, это, помнится», — ответил он. И Линат снова покраснела так, что ее лицо стало напоминать пион. «Вашу пользу, мисс Хелси, говорит то, что Косима приняла вас. Так что вы хозяйка положения». Линат чуть не подскочила на стуле. Она не ожидала этого. Даже когда он попросил ее остаться, она решила, что он хочет всего лишь прочитать ей еще одну лекцию. И сейчас перед ней стояла дилемма. Хотела ли она остаться или нет? Ему, видимо, и в голову не приходило, что она может отвергнуть его предложение. Она предполагала, что он не привык к возражениям. Он был... Макс Дианджели, любимец Европейского высшего общества. Ему были рады в полудюжине столиц в любом имении. «Условия!» — невнятно пролепетала она, все еще не зная, как ей себя вести. «Для начала», — сказал он, — «я бы хотел, чтобы вы остались на короткий испытательный срок, скажем, на две недели, чтобы посмотреть...» как вы будете ладить со всеми и с Косимой. Если я буду удовлетворен, я предложу вам принять на себя обязательство на шесть месяцев». Линнет открыла рот. «Вы имеете в виду, что я должна буду подписать контракт?» спросила она. «Конечно». Он смотрел на нее тяжелым упорным взглядом. «Когда Косиме исполнится шесть лет, она пойдет в школу?» где преподавание ведется на английском языке. Для нее будет лучше, если она будет говорить по-английски дома. Я хочу, чтобы эта обязанность выполнялась одним и тем же человеком. Косиме нужно что-то постоянное, особенно теперь. Я не хочу, чтобы она переживала из-за перемен». Линнет облизала губы. «А в этом...» «В шестимесячном контракте будут оговорены также и ваши обязательства?» Он рассмеялся. «Естественно, нет. Если вы перестанете устраивать меня по каким-либо причинам, я оставляю за собой право уволить вас». «Это немного нечестно», — заметила она. «Может быть», — невозмутимо согласился он. «Но так должно быть». — Как бы там ни было, я не настаиваю на том, чтобы вы дали ответ немедленно. Он взглянул на богато украшенные с позолоченными херовимами часы, так, как будто его мысли были уже не здесь. — У меня на сегодня назначена еще одна встреча. К вечеру вы должны принять решение. Это не был вопрос. Это было требование. По сути, вся встреча прошла под знаком его высокомерия. Все права будут на его стороне, а на ее никаких. Он может оказаться чрезмерно требовательным и капризным хозяином, а у нее не будет даже прав уйти отсюда. Может быть, именно поэтому жизнь Джоанны превратилась в сплошные страдания, Может быть, его жена была не более чем пленницей, обязанной подчиняться всем его требованиям и не имевшей права возражать. Лина вздрогнула. Нет сомнений, что не стоит иметь никаких дел с Максом Дианджели. «Мне не нужно так долго думать», — быстро сказала она. «И тем не менее вам стоит подумать», — спокойно возразил он. Ничего не делайте в спешке или под воздействием эмоций. Это стоит запомнить, мисс Хелси. Она подняла голову и уставилась на него, не в состоянии скрыть своего изумления. Что он хочет этим сказать? Какие чувства он успел разглядеть в ней во время этой короткой беседы? Он рассмеялся, наблюдая ее замешательство. «Совсем не обязательно, чтобы я вам понравился», — заметил он. И это привело ее в смущение. «Как я уже говорила, я не знаю вас», — пробормотала она. В ответ опять раздался мягкий смех. «А вы не должны? Разве не так?» — подытожил он. И затем совсем неожиданно добавил. «Рядом с вашим отелем...» Есть место, которое называется Баргарри. Туда любил заходить Эрнест Хемингуэй, когда жил здесь. Если вас, конечно, интересуют литературные ассоциации, ждите меня там в восемь вечера. Еще один взгляд на часы. А теперь мне нужно идти. Джованни вызовет вам водное такси. Не говоря больше ни слова, Он пошел в направлении патио, того самого внутреннего дворика, где она прыгала с Кесси. Лена стояла молча, оскорбленная и в то же время озадаченная. Прежде чем выйти через стеклянные двери, он обернулся и бросил через плечо «Чао!», а затем вышел, исчезнув за папоротниками и кустарниками.